Давыдов взял трубку. Ответа не было, но он механически продолжал прижимать трубку к уху, думая о своем. 20 лет мучила Давыдова загадка полей смерти динозавров в Средней Азии. Вдоль подножия Тяньшаня тянутся гигантские скопления костей огромных ящеров. Миллионы особей самого различного возраста погребены в этих скоплениях. Но раньше они были еще гораздо больше, так как мы имеем дело лишь с остаточными местонахождениями, размытыми в третичное время при дальнейшем поднятии гор. Что могло вызвать такую массовую гибель именно в этом месте? Не вымирание же вдруг от каких-то неизвестных причин? Нет. Массовая гибель динозавров совпала по времени с началом Великой Альпийской эпохи горообразования, поднявшие хребты Тяньшаня, Гималаев, Кавказа и Альп. совпало и в пространстве территориально. Тогда, 70 миллионов лет назад, в конце мелового периода, эти хребты медленно вспучивались рядами параллельных складок, Совсем так, как это происходит сейчас на Тихом океане. Разница была только в том, что тяньшанские складки мелового периода образовывались не в океане, а на суше, по окраине моря, и эта область была населена наземными животными. Кроме того, в меловую эпоху складка образования имела гораздо больший масштаб, чем теперь. Одни и те же процессы образования гор тогда и теперь обязаны силам уранового распада в глубинах земной коры, или, вернее, распада сверхтяжелых элементов вообще. Если это предположение верно, то нет ничего невероятного, что энергия атомных реакций в некоторых областях в какие-то моменты прорывалась наружу, хотя бы в виде мощного излучения. Образовался обширный район, в котором гибло все живое, а также и те животные, которые передвигались сюда из других областей. Ничто, разумеется, не могло предупредить безмозглых ящеров о неизбежной гибели, Более мелкие остатки не сохранились в процессах перемыва, а прочные огромные кости динозавров и сейчас удивляют нас непомерным количеством. Такое совпадение не случайно. А что если не случайно и другое совпадение? Почему мы нашли следы звездных пришельцев тоже в области горных поднятий того времени? Мощное излучение, губительное для динозавров, которое, разумеется, можно уловить прибором, началось тысячелетиями раньше. Тогда, если они бродили там, где позже произошла массовая гибель динозавров, значит они искали источник атомной энергии. Но если это так, то вот два важнейших следствия. Первое. Нам нужно искать следы звездных пришельцев, этих небесных гостей Земли, именно здесь, вдоль Тень шаня и Гималаев, самых молодых горообразовательных зон Земли, именно там, где мы их и ищем, и второе – Если горообразовательные процессы и вулканизм возникают потому, что в земной коре время от времени создаются концентрации урана или других сверхтяжелых элементов, вступающих в цепную реакцию, то можно ожидать нахождения остатков этих концентраций на доступных нам глубинах земной коры в соответствующих географических районах. Вот если бы удалось найти еще раз следы небесных гостей в областях горообразования. У меня была бы уже уверенность в том, что... «Говорите!» – неожиданно раздался в трубке голос. «Соединяю с алма Давыдов вздрогнул. Ход мыслей разом остановился. алма могла сообщить важные новости со строительства каналов. Далекий, но отчетливый голос назвал его имя. Давыдов узнал ученого-секретаря геологического института. «Илья Андреевич, утром звонил Старожилов со строительства номер пять. Там обнаружены скелеты динозавров, не то поврежденные, не то неповрежденные. Я не разобрал из-за плохой слышимости. Старожилов просил меня связаться с вами». Он считает ваш приезд необходимым. Что ему передать? «Передайте, что вылечу завтрашним самолетом», быстро сказал Давыдов. «У меня еще к вам два дела», продолжал секретарь. «Но поскольку вы будете у нас, на месте поговорим. Значит, ждем. Привет!» «Преогромное спасибо!» радостно закричал в трубку Давыдов. «Привет всем! До свидания!» Давыдов поспешил к Кольцову, попросив завхоза заказать билет в аэропорте.